Взволнованный гул прокатывается по толпе. Вот хитрый старикан! Такой сюрприз в тайне держал. Двери любого храма или монастыря Отныне открыты перед ними. Рука об руку будем мы вместе нести На этот тяжкий крест служения людям. А у мирны повлескивают глазки Нехилый бонус отвалила церковь ее коллегам. И теперь они оба стоят передо мною. Многих я благословил на прочный союз, но впервые делаю это с таким волнением, ибо союз этот необычен уже по природе своей. Удел серва рыцаря, Нести кару заблудшим и страшную смерть злодеям. Удел целителя — спасать чужую жизнь, Несмотря на то, кому она принадлежит. Благородный дворянин и подлый разбойник, Все они равны перед ними обоими. Один из них несет смерть в своих руках, Второй же возвращает к жизни — Это союз жизни и смерти, единство двух противоположностей, подобного никогда раньше не было. Похоже, и впрямь настало время великих перемен. Так пусть он будет вечным. Может быть, тогда и мы сможем что-то понять и изменить в своей судьбе, имея перед глазами образец того, что в жизни возможно, даже невозможное. Дальнейшую церемонию я запомнил не очень хорошо. Сказалось волнение. Все-таки со мной такое впервые. Если бы не Лексли, дипломатично подсказывавший мне из-за плеча, то благородный лорд оконфузился бы на глазах у всех. Мало у меня опыта в подобных делах. Вот рыло кому на заворотить, а это с превеликим удовольствием. А такие парадные шествия не по мне. Мордой не вышел. Но разочаровывать народ не хотелось. Они так ждали красивого зрелища и очень для этого старались. Так что нельзя обманывать их ожидания. Оттого я и старался делать все так, как мне подсказывал опытный кот. Уж надо думать, он таких церемоний на своем веку насмотрелся. Но вроде бы все прошло нормально. Ни я, ни мирно, лицом в грязь не ударили, явив тем самым народу красивое и завораживающее своей торжественностью зрелище. А когда она, по обычаю, бросила через спину свой букет, так он даже на землю не упал. Специально пробравшиеся В ожидании этого момента девушки расхватали его под цветочку, прямо в воздухе. Любят ее здесь. И есть за что. А вот торжественный пир у меня в памяти совсем не отобразился. Помню только, что народу там было... Короче, до хрена. На памятной нам всем площади перед городским домом накрыли столы, и довольный народ зажигал там аж до утра. Какое-то время и мы с Сероглазкой провели там, обходя ряды столов и принимая искренне поздравления. Потом ушли в дом. Все же надо думать и про Мирну, и не перенапрягать ее. Как-никак, а срок рожатия уже скоро подойдет. Вот и не хотелось мне рисковать. Поутру я осторожно выскользнул из постели и, тихо ступая по полу босыми ногами, выбрался за дверь. В руках тащу перевязь с клинком и сапоги. Адресовав дежурному коту вопросительный взгляд, вижу, как он скосил глаза на соседнюю дверь. «Лексли, дрых самым бессовестным образом! И не один!» На его плече примостилась хорошенькая белокурая головка. Ага, понятно, отчего он до сих пор не проснулся. Ну и ладно, пускай подремлет еще чуток. Выскальзываю назад и, присев на ближайший стул, обуваю сапоги. Жрать хочу, уже особо не таясь, спускаюсь по лестнице вниз. Двое стражников, увидев своего лорда, это меня, если кто еще не понял, вытягиваются и грохает топпол древками своих алибард. — Тихо, тихо, парни! Дом еще спит. Перебудите так всех. На кухне кто есть? — Повар, милорд, готовить завтрак. — Это здорово! Сами-то ели. — Рано еще, милорд, нас сменят только через час. Ладно, я вам прихвачу что-нибудь. Увы, но завтрак ожидался не раньше, чем через час. обломс с Прихватываю у смущенного повара несколько ломтей ветчины, краюху хлеба и бутылку кваса. Сойдет для перекуса. Нагруженный этим добром возвращаюсь назад. Держите, ребята, пока еще смена придет. опа А у нас гость — высокий, крепко сложенный мужик. Явно военный, это заметно сразу. В годах ему лет сорок. По местным меркам — зрелый дядька. Он неодобрительно скользнул по мне глазами и, поджав губы, отвернулся. — Так, попробуем понять. Офицер? — Несомненно. Что ему так не понравилось? А нельзя на посту жрать, и пить нельзя. Вот он и выказывает всем своим видом недовольства. И правильно делает между нами, говоря. Здесь мой косяк. И тут он поступает самым естественным образом. Была бы эта неприемная лорда, он бы нас уже всех построил. О, черт! Даже как-то неудобно. Делать-то что? — Простите, уважаемый. Не умею честью знать ваше имя, но кто вам нужен? Мужик удостаивает меня негодующим взглядом. — Лорд Сандр Йорш. — Ага. И как прикажете о вас доложить? В глазах у часовых запрыгали бесенята. Полковник Марре, прошу прощения, что не узнал вас. Вам необходимо видеть лорда немедленно? Да. Прошу следовать за мной, полковник. Делаю знак часовым и, посторонившись, пропускаю утреннего гостя наверх. Прошу вас, я укажу дорогу. Увидев нас, дежурный кот дергает за шнур. где то в глубине комнат брякает колокольчик спустя несколько секунд по коридору бухают сапоги дежурной смены тихо прикладываю к губам палец я провожу полковника в кабинет ему надо увидеть лорда войдя в комнату маро пододвигает себе ближайший стул и присаживается как скоро я могу увидеть милордра — А по какому вопросу, позвольте вас спросить? Брови полковника сгибаются домиком. Надо полагать, он принял меня за дежурного капрала, или, скорее всего, за слугу лорда. Ну да, по дому ходит, с кухни еду таскает, часовых угощает, а они не возражают. И подобный вопрос в моих устах наглость. если не сказать больше ну, ваш вот что любезный потрудитесь ка сообщить лорд о моем прибытии ясно и не сутььте свой любопытный нос в дела которые вас не касаются эк он меня а суровый дядька нечего сказать стукает дверь и на пороге появляется лексли Не видя его только что в объятиях прелестной девушки, Мог бы поклясться, что он ни на секунду глаз не смыкал. Одет кот по форме, все пуговки застегнуты, Подтянут и суров. Воплощение истинного воина. Доброе утро, милорд. Здравствуйте, барон, рад вас видеть. Полковник рассеянно кивает сержанту, И тут до него, наконец, доходит смысл его слов. Он даже со стула привстает. — Постойте, милорд? — Ну да, полковник. Вы были столь напористы, что я как-то вот и не успел представиться. Развожу руки в стороны, словно извиняясь за подобную оплошность. — Лексли, так ты знаком с полковником? — А как же! Это ж его пехотинцы стояли тогда здесь, на площади перед домом. Ведь так, барон, я ничего не путаю? Мааре смущен. — Ну да, это так. Но меня тогда не было в полку. Я прибыл только через неделю. К сожалению, меня не оказалось на месте в нужный момент, вот и... — Не расстраивайтесь, полковник! Примеряюще поднимаю обе руки. Что было, то было. Закончилось хорошо. Ну и слава богу. По выражению лица Лексли видно, что он такую мою позицию не разделяет. Ладно, на эту тему и попозже поговорить можно. А сейчас надо барона послушать. Он ведь не просто так сюда появился. Чует мое сердце. — Благодарю вас, милорд, за понимание, — серьезно отвечает барон.